Фирма Веников не вяжет. Назад, придурки, сунитесь. Перестреляем. Лейтенант сорвал записку с перегородившего дорогу дерева и раздраженно плюнул на землю. т а р е л л о да, сеньор лейтенант. Бери Марио и идуйте вперед в дозор. Остальные в две цепочки по сторонам. т а р е л л о мрачно скинул винтовку с плеча, развернулся, выискивая взглядом напарника, махнул ему рукой и пробормотал себе под нос: «Вечно он нас посылает, с л о в н о больше некого». Дарелио, ты чем-то недоволен? Бегом! Два солдата перелезли упавшую л и с и н у и двинулись вперед. Записка произвела на них, да и на всех остальных, волшебное действие. Если раньше они шли плотной колонной, более-менее о б е с п е ч е н н а не ожидая подвоха, то сейчас тревожно вглядывались в подступающие ближе склоны, откуда в любой момент могли появиться черные гиганты. Раньше-то они только ржали над этими к а з а м и из седьмой дивизии, которых разнесли в пух и прах охранники нарколаборатории. Так во всяком случае им сообщили офицеры. И когда пришел приказ выдвинуться в горы, на перебой хвастали, что они скрутят всех в бараний рог и прославят и без того славную возьму дивизию. А вот сейчас стало стрёмно. И с Мешки насчёт того, что седьмую набирали на а л ь т и п л а н а и потому она почти вся состояла из индейцев, которые нервались воевать со своими. Сменили завистью к тем же кечуа, для которых горы были родным домом. Восьмая дивизия этим похвастаться не могла. р а в н и н ы вокруг Санта-Круса заселяли все больше к р е о л ы с небольшими вкраплениями индейцев гуарани. Взвод не успел отойти от завала и 50 метров, как слева на противоположном склоне лощины засверкали огоньки, и пулеметная очередь стегнула по колонии от головы до хвоста. Как он оказался в этой яме, Тареллио и сам не объяснил бы. Но свалился прямо на голову лейтенанту, упавшему туда же доли секунды ранее. Над головами снова п р о ш е л е с т е л и п у л и Немец МГ тридцать четыре определил по звуку лейтенант и, дождавшись паузы в стрельбе, ткнул соседа. Давай, погляди, что там. Но Тареллио вцепился в винтовку и мелко замотал головой. Тьфу, бабоса, Марио. Да, Таниньянто. А то звалось из кустов чуть дальше. Ты видишь, что на дороге пять, шесть, семь убитых. Примечание. На испанском бабоса, слезняк, трус. т е н е н т е лейтенант. Конец примечания. в а с я рогнулся и остро пожалел, что по масинку так б е с т о л к о в о п о г и б Сейчас бы очень пригодилась его меткость. Пуля отскынула совсем близко от офицера или сержанта и з далека не разглядеть, но чуть-чуть не считается. И назначенный трупом ловко сиганул с дороги. А через несколько секунд п р и д ё т с я л о я т ь команды. Все, теперь они у п р у т с я и взять их не выйдет. Вон уже палят примерно в нужную сторону, хоть и не стройно. Уходим. Римаек причесал дорогу очередью и шустро для такого крупного тела перетек на новую позицию, пока о с т а л ь н о й десяток снимался с л ё ж е к и отходил в тыл. Еще два раза проговорил косторез и пулеметчик догнал колону н как раз, когда Вася закончил привязывать тонкий стебель, тянувшийся поперек тропы. К чике гранаты. После первого боя с богатыми трофеями армия усилила натиск, но бестолково, как растопыренными пальцами. Роты и взвода лезли в г о р ы стараясь непонятно зачем добраться до каждой из мелких деревушек, порой из десятка дворов. И в к а ж д о й их встречали жалобами на наркоторговцев и просили дать оружие для самообороны. Вася же разделил всех обученных бойцов т у п о м а р о с на три по числу пулеметов. Группы из десяти-двенадцати человек и шарился с ними по горам, щипая армейские силы. Примечание. Тупомарос от Тупак Амару. Такое название носили несколько леворадикальных организаций. Конец примечания. Трофеев с каждым разом набирали все меньше. Солдаты по н е м н о г у начинали сторожиться и действовать м а л о м а л ь с к и толково, а влезать в затяжные бои Вася категорически запретил. Противника много. п а л ь н а у лес в а л и л и трех-четырех человек, отошли. Мало по м а л у майоры и полковники пришли к мысли, что овчинка выделки не стоит. В горах ничего интересного нет, а людей не н а п а с е ш ь с я Впрочем, были потери и у партизан: ни боевые, ни лепые. Один подорвался при установке собственной растяжки, и еще одного не успели дотащить после укуса микруса. о р Офигительно красивая змея в ч е р н о ж е л т о красную полоску. Так-то они предпочитают сидеть тихо, но вот бедолаги не повезло наступить прямо на рептилию. Сделав выводы, Вася ввел еще один курс в программу обучения. Выживание на п л о с к о горе и во влажных лесах. Вести его припахал одного из дедовых учеников. Заодно пусть расскажет про полезные травки, съедобные растения и методы вежливого расхождения с пумами и я г у а р а м и И сделал себе зарубочку. Порадо бывать нормальную обувь в сандалях и тем передвижения ниже и вот риск укуса. Тренировочный лагерь раскидали на четыре соседних распадка. Держать всех вместе Вася посчитал опасным после пролета над свободной зоной а р м е й с к о г о самолета. Поршневая тарахтелка появлялась еще два раза, но безрезультатно. Мелкую группу п о д и найди, а индийские общины никуда не прячутся. Но Вася где-то читал, что отряд ч е б ы л выслежен, в том числе и с помощью тепловизора на самолете. Дядя Миша тогда хмыкнул и сказал, что в середине шестидесятых тепловизоры были сильно экспериментальные. Хорошо, если могли отличить пожар от спички. На чем черт не шутит? И вторая зарубочка легла рядом с первой. Разведчики Коловая за прошлые недели составили нечто вроде схемы о б щ и н кто где, что рядом, школы, участки и даже возможные нарколаборатории. В ходе беготни со стрельбой за одну проверили две оказались действующими, и Вася решил их вычистить. На ликвидацию косик от безысходности отправил Хосе. Командиров не хватало. А допускать аргентинца д о с т ы ч е их с армией ч у е в а т о Неизвестно, что он выкинет. Но Хосе выкинул и тут. Вынес обе, дав удрать по одному д в а ч е л о в е к а только для того, чтобы рассказать, что нападавшие были в полицейской форме. А потом мало того, что ж ж е г л а б о р а т о р и и еще и после второй, вопреки данным приказам, спустился вниз и помножил на ноль полицейский пост. Единственное, что его оправдывало, притащил с собой и бросил вокруг разгромленного поста тела убитых охранников. Радиостанции так все больше говорили о том, что черные гиганты охрана наркоторговцев. А тут эта тема стала чуть ли не основной. И армия, посчитав, что ей в чужом перу похмелья ни к чему, потихоньку притормозила, а потом и свернула операции. Зачем получать болезненные щучки поносу, если полиция сама лезет на рожон? Вот были бы в горах какие коммунистические партизаны, тогда да, о т е ч е с т в о в опасности, все такое. А так сгрузили в десяток о б щ и н оружейный неликвид, и строго-настрого наказали всем малаку организовать самооборону, обходить дозором окрестности своих алью и немедленно сообщать, если что. Так что к октябрю, к предполагаемому времени появления ч е в Боливии, Вася малость выдохнул. Времени грустить и печалиться не было совсем, несмотря на ностальгическое. Говорит Москва из приемника. Ты посмотри, что они нам дают. Да потопное оружие, хлам испанский, фитиль н ы е а р к е б у з ы Хосе вертел в руках ствол, помнивший, если не самого Боливара, то Тихоокеанскую войну уж точно. Ой, да ладно, г а б р и е л ю досталась более современная винтовка Винчестера 1895 года. Большинству все-таки магазинки, а с этим что делать? Адена зарядка крупного калибра вызывала у аргентинца отчетливое отвращение. Где для нее патроны искать? Дали по двадцать на с т в о л и крутись, как хочешь. Вася принял винтовку. Черт его знает, какой модели. Никогда раньше видеть такое не доводилось. И сколько таких? Всего пять штук. Собрать вместе, отстрелять по пять патронов, выбрать самую кучную, назначить снайперской, остальные использовать для начального обучения. Вася прямо ч у я л что давно уже пора на к о с и г у а ч е о у и к падре. Но п е р е д у х о д о м требовалось загрузить соратников по самое не могу, чтобы дурных мыслей не возникало. Вот генеральный штаб сейчас и придумывал новую программу обучения. Вспомнили и 6 0 т и м и л л и м е т р о в ы е минометы, которых набралось уже пять штук, и постановили подготовить расчеты. Батарею создавать пока рано. Для начала надо боекомплектами разжиться, но за этим дело не станет. Несколько складов намечено для силовой экспроприации и ждут только команды. Еще п о р е ш и л и самых толковых бойцов отряда отправить по одному в общины, как раз для начального обучения. Пусть готовят кадры и резервы на месте. Учить, так сказать, военному делу настоящим образом. Габриэль аж вздрогнул, когда услышал эту формулировку в исполнении к о с и к а и начать наконец ликвидацию неграмотности. Пусть пока без учебников, но ведь есть газеты, кое какие книги. Было бы желание. п а д р е закончил возню у дровяной плиты и закрыл чугунную дверцу. Васил готовки он не допустил, разве что дал нарезать ингредиенты, и теперь с гордостью водрузил на стол широкую сковородку. Поглядывая с п о д н а в и с ш и х бровей под высоким лбом, отец л у и с снял крышку. Вася присмотрелся, что-то определенно знакомое: желтый от шафрана рис, курица, травки, выложенные по краям дольки лимона. п а э л ь я у л о в у л с я Изуит доставая деревянные ложки. Я же родился в Каталонии, правда, она без креветок и рыбы. Тут с ними трудно. Вася чуть не брякнул, что пробовал п а э л ь ю прямо в Барселоне, но вовремя вдохнул одуряющий аромат специй, ухватил ложку и занял рот едой. Приготовленная Изуит там оказалась ничуть не хуже тех, что делали профессиональные повара. Но поскольку за последние полгода Вася на п и щ а была исключительно простой и не всегда горячей, то сегодня он прямо таки наслаждался. Некоторое время они в молчании двигали челюстями, пока не показалось дно. Тогда священник выложил остатки в миску к Васе, а сам принялся соскребать рис со сковородки. Сокарат. Произнес он непонятное слово. Вот этот спекшийся рис на д о н ы ш к е называется сокарат. Некоторые считают, что это самое вкусное в Пэлье. Если все сделано правильно, корочка должна с п е ч ь с я но не пригореть. Сегодня все как надо. Еще минут пятнадцать ушло на приготовление кофе. День определенно удался, и Вася жмурился почти как разомлевший кот. Но его н а с т р о е н и е смазал падре, разливший по чашкам черную жидкость. В горах неспокойно, сын мой. Слишком много стреляют. Да, в о б щ и нах, поговори в а ю т о войне п о л и ц и и с наркоторговцами. Нейтрально ответил Вася, втягивая ноздрями кофейный аромат. Странная эта война. Испытующий, глядя на гостя сквозь п а р н о чашкой, продолжил хозяин. Индейцы вдруг запросили о р у ж и е Ты не знаешь чего бы. Говорят, в горах есть несколько плантаций, где наркоторговцы силой заставляют работать кечуа. Не понимаю, зачем раздавать оружие. Но Вася напомнил, что как раз орден отсалуиса первым в а м е р и к а х в о р у ж а л и н д е й ц е в Гуарани и что благодаря этому было построено процветающее изуитское государство Парагвай. состоявшая из поселений редукции, будто списанных с работ Томаза Компанеллы. Некоторые полагали эту практику супертоталитарной, но для только-только выбравшихся из первобытного общинного строя Гуарани такая жизнь была сродни раю на земле. А католические миссионеры, в отличие от англосаксонских колонизаторов, рассматривали крещенных индейцев как таких же людей. Испанские власти даже приравнивали к о с и к о в в правах к дворянству. Но потом жадность сгубила ф р а е р а то бишь испанскую корону. и о р д е н запретили. А насевшие на экономически эффективные редукции хищные колониальные чиновники за два-три года привели их в полное ничтожество. Падре подумал и согласился. И даже подсказал, что выращивание коки в Боливии крышуют как раз высшие армейские офицеры. Полиция слишком занята в городах. И что глава крупного наркоклана Роберто Суарес, двоюродный брат капитана Луиса а р с е А тот в свою очередь адъютант командующего сухопутными войсками и недавнего президента генерала Альфреда Ованда, подельника б а р и е н т о с а по перевороту. И что армия спит и видит, как вернуть полицию под себя. До революции 1952 года в стране существовала только военная полиция, к а р а б и н е р ы Вася же постарался запомнить расклады. Тут можно поиграть и с т а в и т ь армию с полицией, если правильно выбрать точки приложения сил. Только после третьей чашки кофе разомлевший падре сосредоточился и перешел к новостям из Европы. И иезуиты предсказуемо нашли канал сбыта, но хотели долю. Нельзя сказать, что Васю это удивило. Рассчитывать на бескорыстие в деле пяти кило золота высокой исторической и художественной ценности как минимум нелепо. Но вот то, что святые о т ц ы запросили половину, торговать со я п р о ц е н т е комиссионных можно долго, но деньги нужны сейчас. Значит, нужно вытребовать не только деньги, но и дополнительные ништяки. в а с я д о п и л о с т ы в ш и й кофе, широко улыбнулся отцу Луису и решительно согласился. При трех условиях: все деньги пойдут на обеспечение миссии Ордена в Боливии, и распоряжаться ими будете только вы. Судя по слабой реакции, Иезуит удивился умеренно. А третье условие: мне нужно купить маленький трактор. На первый взгляд, Неброский снаружи дом в окружении буйной тропической растительности копировал почти такие же, какими застроен Эмбасси-клаб чуть южнее или Эмбасси-Гарденс чуть севернее. Белые стены, красная черепица крыши и навесов над окнами, драйввы и гаражи для не маленьких американских автомобилей. И только внимательный наблюдатель мог бы понять, что отделка здесь подороже, да и участок не только больше, но и обижен покруче, чем у посольских коттеджей, не говоря уже о таунхаусах офицерского городка Форд Клейтона. Но подобных наблюдателей сюда не допускали, до чего немного в глубине густой зелени по краям участка, так чтобы нельзя было заметить с дороги натянуто проволочное заграждение. Сегодня в просторном кабинете дома расположились двое мужчин в сияющих белизной рубашках. Пиджаки и галстуки они скинули на кресто при входе. Хорошо вы тут устроились, Фрэнк. Гость улыбнулся и отсалютовал бокалом с махито, сладко зажмурившись над напитком. Толстяк с гладко зачесанными волосами выглядел как слабая копия Дэни Де Вита, но взгляд его больше походил на два ствола в упор, и вряд ли те, кому не повезло с ним столкнуться, считали его смешным. Худощавый с костистым п о р о д и с т ы м лицом Фрэнк только махнул рукой. Видите ли, Майкл, это к а з е н н о е здание, и как всякое казенное здание, оно несет на себе нестираемую печать нашей бюрократии. Как шутил Аллан ш е п а р д здесь каждая деталь выиграла тендер с наименьшей ценой. Полно вам прибедняться. Гость протянул руку с коктейлем в сторону идеально подстриженной лужайки и бассейна, выложенного розовой плиткой. Такие, но поменьше, водились и у посольских домиков. Офицерам же полагался один общий бассейн на два десятка квартир. Идеальные условия для службы за границей. Кругом американская территория и военные базы через каждые пять миль. Не то, что в этом чертовом Сайгоне, где в любой момент можно нарваться на вьетконговскую машину со взрывчаткой. Здесь же в этих разноцветных лизербоксес жили респектабельные сотрудники госдепартамента с женами и детьми, словно с о ш е д ш и м и со с т р а н o o гуд-хаускипинг. По утрам мужья отправлялись в посольство, до него рукой подать, всего 500 ярдов. И ради поддержания формы их стоило бы пройти пешком, но мешали жара и влажность, хуже, чем в Майами. Так что по утру на выезде из дипломатических поселков собирались пробки из машин с кондиционерами, и лишь немногие обитатели ехали дальше на с т а н ц и и радиоперехвата или базу зеленых беретов, а самые невезучие в Ностро Сеньора д е л а с у н с ь о н де Панама общаться с местными. Самые же везучие оставались на месте и в тиши государственных вил занимались, как это официально называлось в коммюнике госдепа, укреплением позиций США в Латинской Америке. Так что, если вам тут сильно нравится, я с удовольствием поменять местами. Майкл только погрозил ему пальцем. Ладно, ладно, давайте к нашим баранам. Френк вздохнул, в ы т я н у л из кармана ключик на цепочке, вот перед в е р ц у занимавшего всю стену офисного комода. И принялся щелкать диском, установленного внутри сейфа. Через полминуты он вытащил наружу несколько папок, отложил две и убрал остальные обратно. Мы отмечаем возросшую активность эмиссаров с острова. Подал он папки Майклу и засекли в Колумбии, Боливии, Чили, Аргентине и Перу. А почему не в Парагвае? невинно спросил гость, пролистывая содержимое первой папки. Фрэнк, понимающе, осклабился. Да, это было бы неплохо, но не в нашей жизни. Они с каждым годом набираются опыта. Если суммировать, у меня возникает впечатление, что кубинцы собираются поджечь Перу, о, а не Боливию. И, судя по отчетам, видели в о л о п а с е и чаще всего. Это я рассматриваю как запасной вариант. Там же какие-то перестрелки в горах, не так ли? Майкл перешел ко второй папке. Да, боливийской армии пару раз скрепка досталась, но это скорее всего дележ сфер влияния с наркоторговцами. Почему вы так думаете? Пропаганда. Начисто отсутствует пропаганда. Да. Толстяк поднес карту бокал, забавно с м р щ и л нос от пузырьков газа и отхлебнул. Коми без этого не могут. А почему наркоторговцы? Сожжено несколько лабораторий. В ответ разгромлено несколько полицейских постов. Или в обратном порядке. Президент Бариентус даже вооружает лояльных индейцев, чтобы ограничить р а с п о л з а н и е конфликта. Вооружает? Чем? Рука Майкла дрогнула, и он опустил коктейль на столик, о т ч е т ли в о с т у к н у в донцем. Всякая р у х л я д ю прошлого века, ничего серьезного. Майкл задумчиво покивал и продолжил разбирать бумаги. Время от времени перебрасываясь репликами с Фрэнком. с к о р е он закрыл папки и снова поднял бокал. Чирс, я согласен с вашими выводами, но мне кажется, надо кое-что предпринять уже сейчас, чтобы не бегать потом как курица без головы. Вот, о знакомьтесь. Гость вынул из портфеля еще одну папку и подал хозяину. Теперь его очередь возиться с бумагами. Френк читался: грандиозный облом в Конго, п а р а л ё е с Мозамбиком, от футболю даже дедушка Хо, и теперь фигурант п о п р а в л я е т з д о р о в ь е о т ш ё с у чесу... к югу от Праги, закрытый санаторий т а м о ш е н е г о КГБ, врожденная астма и приобретенная малярия. Прогноз на два месяца. Фрэнк вернулся к началу справки и посмотрел на дату. Позавчерашнее число. Сведения самые свежие. Ну что ж, значит, по крайней мере до Рождества не стоит ожидать его появления Южнееканала и п о п ы т о к создать два, три, много вьетнамов. Окей, что там дальше? Дальше начинались цены, указания. И Фрэнк инстинктивно поморщился. Как всегда, штаб-квартира фирмы была щедра на соображения и указания. Но почему-то не у в е л и ч и в а л о бюджет штат или оперативное обеспечение. Майкл слегка искривил губы, глядя на мимику собеседника. Так предполагается задействовать в Перу и Боливии агента Гомеса, ну хоть что-то, хоть один толковый человек в помощь и подобрать кадры для мобильной команды инструкторов для обучения контрпартизанским действиям. Инструкторов вы все-таки полагаете? Пока нет. Обратите внимание, не создание, выделил тоном Майкл, а только подбор кадров. Вряд ли большая зеленая машина будет счастлива отдать нам своих людей. Разве что кого-нибудь из специальных операций. Они и так тесно связаны с нами. Фрэнк отследил благостную реакцию Толстяка и продолжил: Я знаю подходящего человека. Его недавно перевели сюда из Вьетнама. Майор Папишотон. Последние два года он как раз гонял г у к о в п о д ж у н г л я м Наверняка он может подсказать еще несколько человек из своих сослуживцев. Вот и займитесь. Примечание. Big Green Machine — большая зеленая машина. Английский. Армия США. Конец. Примечание.